Поезд уходит. Я не раз говорил, что не понимаю читателей, переживающих по поводу обвалов на рынке. У большинства и капитал-то еще не сформирован. Почему вы страдаете при виде виртуального падения стоимости ваших портфелей? И радуйтесь как дети, когда цифры на брокерском счету окрашиваются в зеленый цвет. Должно быть ровно наоборот. Если брать рынок Российской Федерации, то для всех нас На долгие годы растянули распродажу, которая однажды закончится. В Последнее время многие участники рынка любят приводить в пример график индекса РТС. Мол, за 10 лет инвесторы вообще ничего не получили. Весь мой сознательный период инвестирования пришелся на долгий боковик в акциях Российской Федерации. Это никак не помешало сформировать существенный капитал и выйти на раннюю пенсию. Были коррекции и закупки на просадках, были дивиденды, были крупные пополнения счета извне, доходы от бизнеса, зарплата, продажа пассивов и другие. Тревожное настроение при росте акций. Получил комментарий от одного из подписчиков. «Спокойно чувствую себя при падении акций, но не очень хорошо при росте, так как думаю, что придется покупать то же самое, но дороже. Поделитесь, пожалуйста, мнением по этому вопросу». «Что тут скажешь?» Очень знакомо. До кризиса полтора-два года я сидел в коротких облигациях. Они занимали более 50% портфеля. Было тяжело наблюдать за уходящим поездом, а шутки и ухмылки коллег-инвесторов вызывали скрежет зубов. Мне повезло: кризис таки наступил, но могло и не повести. В ближайшие годы рынок Российской Федерации может пойти по сценарию мощного роста. Это не точно. Обязательно появятся кусатели локтей они и пострадают в итоге. Здоровый сон. Что важнее всего для инвестора? Здоровый сон. Поэтому я выбрал для себя три правила, следуя которым я избавляюсь от лишней суеты и страхов. В моем портфеле всегда должны быть акции. Пусть на 50%, но должны. Тогда жалеть не придется. Я в рынке. В будущем обязательно будет несколько глубоких коррекций и кризисов. Я в любом случае попаду на распродажу. Значит, нужно иметь запас наличности в такие моменты. Важно фокусироваться на довнесениях в портфель и не забывать про пополнение инвестиционной подушки. Доходным и дивидендным инвесторам плевать на бумажное падение размера капитала. Важен только поток наличности. Это же правило работает и в обратную сторону. Когда акции значительно растут. Моя единственная задача – дивиденды, купоны и рента должны перекрывать все хотелки. Этого достаточно. Суровая реальность. Допустим, вы успокоили себя, но реальность от этого не изменилась. Макроэкономисты кричат про отсутствие новых рынков, нулевой рост ВВП на долгие годы, прекращение роста населения. Гравитация ставок убивает все доходности. Мои калькуляторы пенсии через некоторое время могут стать неактуальными. Почему? Предпринимателей и карьеристов будут даить все жестче и жестче. При помощи все новых и новых налогов, штрафов и других способов получения дани. Откладывать станет сложнее. Это уже происходит во многих странах. Потребителей тоже будут стричь. Опять при помощи налогов, повышения тарифов и других мер. Активы продолжат инфлировать вы уже не купите условный СБЕР по 13 рублей, как бы того ни хотелось. Доходности упадут. Мы уже это видим на примере развитых рынков. Люди сегодня радуются дивидендной доходности в 0,5-2%. Переоценка активов сделает их недоступными для многих. Накопить необходимый капитал для ранней пенсии станет в разы сложнее. У меня это заняло 10 лет. У моих внуков на это, возможно, уйдет 20 и более лет. И что теперь делать? Неужели отказываться от инвестирования? Ни в коем случае. Инерция наш главный союзник. Мрачные сценарии имеют свойство разворачиваться довольно медленно, а безделье обрекает нас на нищету уже сейчас. У вас есть еще время накопить капитал, просто поймите, что с каждым годом будет сложнее хоть что-то откладывать в кубышку. Сложнее будет купить качественные активы, которые закроют все ваши потребности. Я могу ошибаться, и если ошибусь, то первым буду благодарить судьбу за это.